Глава двадцать первая. «Прощай, репутация!» Симус прижал к губам палец, намекая, чтобы я молчала. А потом достаточно громко, чтобы было слышно за дверью, произнёс. «Милина, тебе говорили, насколько ты красива?» Стук оборвался. Я в ужасе распахнула глаза, понимая, что Симус только что дал понять тётушке, что он в моей комнате. Очень захотелось ударить его. Но он так держал меня, что я и трепухнуться не могла. «Ты такая необыкновенная, смелая. Когда я тебя впервые увидел, сразу понял, что ты та, которую я искал». Искренне глядя мне в глаза, продолжил Симус. «Прости, сейчас будет немного больно». Не успела я удивиться, как он ущипнул мне руку. Я глухо вскрикнула, всё же извернулась и пнула племянничка герцогини в живот. Он охнул добавляя свой стон в полноту звуковой картины, но не выпустил меня из своих рук. После непродолжительного шуршания и неразборчивого бормотания у двери герцогиня удалилась. В полной уверенности, что мы с Симусом тут только что... Проклятье! Сейчас я тебя отпущу, но ты должна пообещать, что не будешь слишком громко меня проклинать. Он дождался, пока я медленно кивну. — Я тебя убью! — прошипела я. — Что она теперь думает? «Ничего нового. Даже если бы всего этого спектакля не было, она была бы свято уверена, что я тобой уже воспользовался». Ухмыльнулся Симус. Так она, по крайней мере, не зашла сюда и не увидела кто-то гостья, что привлекло особое внимание лорда Герберта. В этом он был прав. Я оттолкнула его, прошла в центр комнаты и обняла себя руками. «Ты же понимаешь, что если она кому-то скажет, а она запросто может это сделать...» то моя репутация будет просто уничтожена. Стиснув зубы, пробормотала я. Мне же на улицу будет не выйти. Ещё одна причина в копилку с надписью «Делать ноги быстрее». «Ну, пока что ты моя невеста», – спокойно возразил Симус. «Вот именно, что пока что». «В искуплении своей вины твой временный статус невесты можно будет перевести в постоянный статус жены». Я резко обернулась. «Отличная идея». «Учитывая, что именно его отец приговорил моих родителей, а теперь охотится за мной. Просто идеально». «А не по мою ли душу появился в доме герцогини Самсимус?» «Уходи! Прямо сейчас? Тогда пострадает моя репутация!» Он попытался отшутиться, но под моим тяжелым взглядом осёкся и кивнул. Перед дверью он взлохматил себе волосы, снял камзол и расстегнул рубашку. «Никто не уходит от девушек идеально одетым», – сказал он и вышел. Я стащила с себя платье, свернула его как можно туже и упрятала на дно своего сундука, с одной стороны не желая с ним расставаться, а с другой – осознавая опасность того, что его найдут. Нет, в сундуке не найдут. На глаза попалась половина браслета. Взяв её в руку, я устало опустилась на пол и, запрокинув голову, прислонилась к стене. Недоучка-наёмница в бегах. Кто бы мог подумать, что так всё может повернуться. Я была обязана спастись. Только почему всё, за что я бралась, получалось из рук вон плохо? Я редко давала волю слезам. Но сейчас горячие капли стекали по моим щекам без спроса. Остановить их просто не было сил. Родители переслали мне фамильный браслет практически непосредственно перед арестом. Значит, они догадывались о чём-то. А позволить попасть семейным секретом в чужие руки они не могли. Я миллион раз уже пожалела, что надела браслет в тот злополучный вечер. Но без него я бы не смогла открыть сейф Инквизитора. Моих скромных запасов магии не хватило бы. Меня до сих пор мутило после того, как я проверяла наличие магической слежки у постамента в зале. И что теперь? Без денег, без документов и без прав на что-либо. Буквально в плену у герцогини. И что ещё взбредёт в её интриганский ум? Зачем она приходила? Я вытерла рукой мокрые щёки, спрятала браслет в сундук и пошла спать. Вскочила я с утра от громкого удара распахнувшейся двери об стену. «Вставай, Соня!» – прогрохотала герцогиня. «Ночами спать надо!» «Доброго утра, Ваша Светлость!» Поднимаясь с кровати, ответила я. «Я вчера легла рано». «Не так важно, во сколько ты легла». «Важно, с кем!» – раздражённо отмахнулась герцогиня. «В общем, я тебя про последствия предупреждала». Я закатила глаза и встала с кровати. Что может быть лучше с утра, чем моральные нотации, особенно когда голова болит от ночных слёз? «Да, ваша светлость!» – тихо сказала я. «У тебя десять минут на то, чтобы собраться и быть в моём кабинете!» Герцогиня презрительно посмотрела на меня – и вышла, снова хлопнув дверью. Я хмыкнула и пошла в ванную. В школе мы собирались и быстрее, но тут спешить не хотелось совершенно. Судя по настроению герцогини, надеяться на хорошее бесполезно, а плохое может и подольше подождать. Чуть громче возмущаться мадам Олейна будет, чуть тише, вообще не имело значения. С опозданием минут на пятнадцать я всё же пришла в кабинет герцогини и «Я думала, вас в школе за опоздание розгами секут», – скривилась в недовольстве она. «Оказывается, тебе и это ума не добавило». «Не секли нас. Всего лишь отправляли сначала на стадион, а потом на полосу препятствий. Но повторять тоже не очень хотелось. Через два часа Элиза отправляется на отбор невест, в дальнее поместье Инквизитора». Сцепив пальцы, герцогиня облокотилась на стол. «Мне с ней ехать нельзя». Как он быстро. И далеко, и без мамочек. Наверное, чтобы не разбежались от его скверного характера, сильного влияния инквизиторской магии и мужланских замашек раньше времени. Если он всех девушек так зажимать будет, как меня вчера на балконе, там как минимум половину упадут в обморок. В горле появился неприятный комок при этой мысли. По-видимому, от страшных воспоминаний. «Так вот, милина...» «Элизе разрешили взять с собой одну служанку», – продолжала герцогиня, пристально глядя за моей реакцией. А я никак не могла понять, к чему она клонит. «У Элизы есть как минимум три личные служанки. В чём проблема? Нужно как-то помочь выбрать? Выследить, чем они занимаются? Ну так это за два часа невозможно. Я не могу доверить свою дочь безмозглым горничным. Поэтому в качестве служанки с ней поедешь ты» жёстко сказала мадам Олейна. «Я? Нет уж, я не хочу больше даже находиться в одном помещении. Нет, в одном городе с этим хитрым, опасным лисом». «Никогда не знаешь, играет он с тобой, потому что уже раскрыл, или просто проверяет. Не говоря уже о том, что каждый раз рядом с ним меня бросает в жар, а в голове возникают странные, противоречивые мысли. Да у меня нервов не хватит». «Но я же не...» «Более того...» Жестом прервав мои возражения, герцогиня продолжала. «Мы узнали, какими будут испытания. За их прохождением инквизитор будет наблюдать лично. Элиза будет нервничать и ошибаться. Поэтому их вместо неё проходить будешь ты».